Вы существовали всегда. Возможно, в детстве вам нравилось играть с калейдоскопом. В каждый миг ваши пальцы создавали удивительный красочный рисунок. Стоило вам чуть двинуть рукой, и перед вами открывалась другая картинка. Она тоже была красивой, но по-иному. Можно сказать, что в калейдоскопе рождались и умирали разные рисунки. Но в детстве вы не горевали о том, что нечто рождённое умерло. Вместо этого вы продолжали радоваться при виде различных форм и цветов. Если мы сможем установить связь со своей основой, где нет рождения и смерти, то не будем испытывать страх. Вот основа нашего подлинного счастья. До тех пор, пока в вас будет оставаться страх, вы не станете по-настоящему счастливыми. Бадхи Сатва Авалакитешвара предложил нам сутру сердца. В этой Сутре мы учимся тому, что реальность такая, какая она есть, необусловленная рождением, смертью, возникновением, исчезновением, бытием, небытием, увеличением, уменьшением, загрязнением и безупречностью. Мы наполнены всеми этими представлениями и страдаем от того, что пребываем в плену этих представлений. наше подлинное освобождение наступает, когда мы избавляемся от представлений. Когда вы приходите в центр медитации, то надеетесь уменьшить в какой-то степени свои страдания. Вы надеетесь получить облегчение, но величайшее облегчение можно обрести только, если установить связь со своей подлинной природой, в которой нет рождения и смерти. Таково глубочайшее учение, которое предлагает нам Будда.